Природа и география России Общие географические сведения Географическое положение России Российская Федерация – самая большая по площади страна земного шара. Территория нашей страны занимает площадь около 17,1 миллиона квадратных километров. Расположена Россия на материке Евразия. Ее пространство простираются и в восточной, и в западной части континента. Преимущественно территория нашей страны находится на северной и северо-восточной области материка. Около 30% Российской Федерации располагается в Европе, а около 70% в Азии. На севере крайней материковой точкой страны является мыс Челюскин, расположенной на полуострове Таймыр. Крайней островной точкой является мыс Флигели, находящийся на острове Рудольфа в архипелаге Франца Иосифа. Южным рубежом материка является точка, расположенная на гребне главного Кавказского хребта. Это 41 градус и 12 минут северной широты. Этот участок является границей Дагестана и Азербайджана. На западе рубежной точкой является конечность на песчаной косе, которая расположена в водах Балтийского моря недалеко от Калининграда. На востоке крайней точкой, относящейся к материку, является мыс Дежнёва. Данный мыс находится на Чукотке. Самая крайняя точка, относящаяся к островам, расположена на острове Аратманова. Этот остров находится в Беринговом море недалеко от границы с Америкой. Территория России имеет большую протяженность с запада на восток. Вследствие этого наблюдается большая разница во времени. В России выделяется 10 часовых поясов. Деление на часовые пояса происходит по-разному в зависимости от численности населенного пункта. Границы часовых поясов, морей и районов с небольшой плотностью населения определяют по меридианам, а в районах с большой плотностью населения эти границы определяются по административным субъектам Федерации. Границы Российской Федерации простираются на 60 тысяч километров, из которых 40 тысяч принадлежат морским границам. Водная граница расположена на расстоянии 22,7 километров от суши. В морских водах, простирающихся на 370 километров от побережья, находится зона морской экономической России. Здесь разрешается присутствие судов всех государств, но право на добычу различных природных ресурсов есть только у нашей страны. Российская Федерация – принадлежит к ряду мировых морских держав. Морские границы нашей страны проходят по водным бассейнам трех океанов. На севере морские границы Российской Федерации расположены по морям, принадлежащим Северному Ледовитому океану. Всего на севере находится пять морей. Это Баренцево, Карское, Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Передвижение судов По просторам этих морей затруднено в связи с дрейфующими льдами, которые присутствуют в арктических морях весь год. Территория, расположенная от северного побережья нашей страны до Северного полюса, является нашим сектором Арктики. В пределах этого пространства все острова, за исключением немногих островов архипелага Шпицберген, относятся к Российской Федерации. На восточной части России границы располагаются по водам Тихого океана и морям Тихоокеанского бассейна. Япония и США – это два государства, расположенные очень близко к морской дальневосточной границе России. От территории Японии Россию отделяет пролив Лаперуза. Он расположен в Японском море между островом Сахалин и островом Хоккайдо. На западе морская граница расположена в водах Балтийского моря. Через эти водные просторы Россия связана с рядом европейских стран – Швеции, Польшей, Германией и государствами Прибалтики. Этот факт способствует установлению прочных экономических отношений, а также хорошая развитость морского транспорта в Балтийском море. Юго-западная морская граница России расположена в водах Азовского, Каспийского и Черного морей. Эти водные границы отделяют Россию от Украины, Грузии, Болгарии, Турции и Румынии. Благодаря Черному морю Россия имеет выход в Средиземное море. Наряду с протяженными морскими границами Россия имеет достаточно большую сухопутную границу. Сухопутная граница отделяет Россию от 14 стран и простирается на 1605 километров. 990 километров границы приходится на страны Балтии, а 615 километров на Азербайджан и Грузию. Россия также имеет сухопутные границы с Китаем, Монголией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Украиной, Белоруссией. Литвой, Латвией, Эстонии, Польшей, Финляндии, Норвегии и Корейской Народной Демократической Республикой. А Вдоль пограничной линии расположены заставы и таможни. После распада СССР уменьшилась протяженность границы с Польшей. А в настоящее время только Калининградская область связана с этой западноевропейской страной. Произошли изменения и в границе с Китаем. Она уменьшилась в два раза. Границы с Норвегией и Финляндией оговорены в международном соглашении. Специальные таможни следят за тем, чтобы эти границы не нарушались. Переход границы здесь осуществляется при предъявлении специальных документов. Границы со странами СНГ, Союзом независимых государств, в большей или меньшей мере условны. В настоящее время нет специальных договоров, где были бы четко оговорены эти границы. Российские пограничные войска следят за безопасностью границ многих стран бывшего СССР. В настоящее время ряд стран высказывает различные претензии по изменению российских границ. Претендуют на земли нашей страны такие страны, как Япония, Эстония, Латвия и Финляндия. Япония желает присоединить к территории своей страны несколько Курильских островов – Кунашир, Шикотан, Хабашан и Итуруп. Эстония претендует на Печорский район, Латвия – на Пыталовский район. Финляндию интересуют земли Карелии. А Вышеперечисленные страны высказывают свои претензии как на официальном, так и не на официальных уровнях. В последнее время у России складываются достаточно напряженные политические и экономические отношения со странами Балтии, Белоруссии и Украины. Таким образом, Россия находится в некотором отдалении от европейских стран. Но несмотря на это, на территории нашей страны находится сеть газа и нефтепроводов, которые простираются на запад и восток Европы. Также имеются транспортные пути, связывающие Россию с Белоруссией, Польшей, Германией, Францией, Чехией, Венгрией и Австрией. Прежде всего, это магистраль Москва-Минск-Варшава-Берлин-Париж и железная дорога Прага-Будапешт-Вена. Имеются транспортные связи и с некоторыми другими странами. географические районы России Восточно-Европейская или Русская равнина Восточно-Европейская равнина одна из самых крупных равнин на нашей планете вторая по величине после Амазонской равнины в Западной Америке она располагается в восточной части Европы так как большая ее часть находится в пределах границы Российской Федерации а европейскую равнину иногда называют русской, в северо-западной части она ограничивается горами Скандинавии, а в юго-западной части судетами и другими горами Центральной Европы, в юго-восточной Кавказом, а на востоке Уралом. С севера русская равнина омывается водами Белого и Баренцева морей, а с юга Черным Азовским. и Каспийским. Протяженность равнины с севера на юг составляет более двух с половиной тысяч километров, а с запада на восток – одна тысяча километров. Практически на всем протяжении восточноевропейской равнины преобладает полого-равнинный рельеф. В пределах территории восточноевропейской равнины сосредоточена большая часть населения России и большинство крупных городов страны. Именно здесь много веков назад образовалось русское государство, ставшее впоследствии крупнейшей по своей территории страной в мире. Здесь также сосредоточена значительная часть природных ресурсов России. Восточноевропейская равнина практически полностью совпадает с восточно-европейской платформой. Это обстоятельство объясняет ее равнинный рельеф, а также отсутствие значительных стихийных явлений, связанных с движением земной коры, землетрясений и извержений вулкана. Небольшие холмистые участки в пределах Восточноевропейской равнины возникли в результате разломов и других сложных тектонических процессов. Высота некоторых возвышенностей и плоскогорий достигает 600 Тысячи метров, В древние времена Балтийский щит Восточноевропейской платформы находился в центре оледенения, о чем свидетельствуют некоторые формы ледникового рельефа. На территории Русской равнины платформенные отложения залегают практически горизонтально, составляя низменности и возвышенности, формирующие рельеф поверхности. Там, где складчатый фундамент выступает на поверхность, образуются возвышенности и кряжи, например, Среднерусская возвышенность и Тиманский кряж. В среднем а высота русской равнины составляет около 170 метров над уровнем моря. Наиболее низкие участки на побережье Каспия. Его уровень примерно на 30 метров ниже уровня Мирового океана. Свой отпечаток на формировании рельефа Восточноевропейской равнины наложило оледенение. Наиболее ярко это воздействие проявилось в северной части равнины. В результате прохождения ледника по этой территории возникло множество озер – Чудское, Псковское, Белое и другие. Это последствия одного из наиболее поздних ледников. В южной, юго-восточной и восточной частях которые подвергались оледенениям в более ранний период, это последствия одного из наиболее поздних ледников. В южной, юго-восточной и восточной частях, которые подвергались оледенениям в более ранний период, последствия были сглажены эрозионными процессами. А В результате этого образовался ряд возвышенностей Смоленско-Московская, Борисоглебская, Данилевская и другие, и озерно-ледниковых низменностей Прикаспийская и Печорская. Еще южнее расположилась зона возвышенностей и низменностей, вытянутых в меридиальном направлении. Среди возвышенностей можно отметить Приазовскую, Среднерусскую и Приволжскую. Здесь они также чередуются с равнинами Мещерской, Окско-Донской Ульяновской и другими. Еще южнее располагаются приморские низменности, которые в древние времена частично погрузились под уровень моря. Равнинный рельеф здесь был частично подкорректирован водной эрозией и другими процессами, и в результате чего образовались причерноморская и прикаспийская низменности. А в результате прохождения ледника – По территории восточно-европейской равнины образовывались долины, расширялись тектонические впадины и даже полировались некоторые скалы. И еще один пример о воздействии ледника – это извилистые глубокие заливы Кольского полуострова. При отступлении ледника не только образовались озера, но и возникли овогнутые песчаные низины. Произошло это в результате отложения большого количества песчаного материала. Таким образом, на протяжении многих тысячелетий образовался многоликий рельеф восточно-европейской равнины. Часть рек, протекающих по территории Восточноевропейской равнины, принадлежат к бассейнам двух океанов – Северного Ледовитого, Северная Двина, Печора и Атлантического – Нева и Западная Двина, а другие впадают в Каспийское море, не имеющие связи с Мировым океаном. По русской равнине протекает самая длинная и многоводная река Европы – Волга. На восточноевропейской равнине существуют практически все виды природных зон, имеющихся на территории России. У побережья Баренцева моря в субтропическом поясе Преобладает тундра. Южнее, а в зоне умеренного пояса, начинается полоса лесов, которая протянулась от Полесья до Урала. Она включает как хвойную тайгу, так и смешанные леса, которые на западе постепенно переходят в лиственные. Южнее начинается переходная зона лесостепи, а за ней – степная зона. На территории прикаспийской низменности начинается небольшая полоса пустынь и полупустынь. Как уже говорилось выше, на территории Русской равнины отсутствуют такие природные явления, как землетрясение и извержение вулканов. Хотя некоторые подземные толчки до 3 баллов все же возможны, но ущерба они принести не могут и фиксируются лишь высокочувствительными приборами. Наиболее опасными явлениями природы, которые могут происходить на территории Русской равнины, это смерчи и наводнения. Основной экологической проблемой является загрязнение почвы, рек, озер и атмосферы промышленными отходами, так как в этой части России сосредоточено множество промышленных предприятий.